глава 23. ароматерапия через пару дней лена с камилой собирают в гостиной всех домочадцев ну кроме мушки и зубастиком драконы бы не поместились в доме еще и пузырь не стекается со своего места службы брюнетка с шатенкой разворачивают плакат с новым гербом и остальные девушки восхищенно вздыхают работа настоящего мастера Хлопает в ладони лакомка. «Девочки, вы обе молодцы. Правда же, Дания? «Действительно круто вышло». Киваю. Да, филин получился хищным и опасным. Широкие крылья раскрыты, на лапах свирепо поблескивают острые когти, мечи и книга по бокам от птицы добавляют гербу многозначительности и архетипичности. Мне в целом нравится. Стяг с этим хищником не стыдно повесить над домом. «Отлично, тогда завтра же подадим герб на регистрацию в канцелярию», — улыбается Лена. «И отправим во все модные журналы», — добавляет Камила и хитро подмигивает. «А теперь подарки». Подарками оказываются гербовые перстни в деревянных шкатулках. Я снимаю два перстня Вещева и Филинова и взамен надеваю новый один-единственный. Палец входит как влитой. На вид массивное колечко, но совсем не тяжелое. Света с лакомкой надевают перстни жен, а гепарисхиры достаются кольца вассалов. Ломтик и шархан тоже не остаются без подарков. На шее лохматиков надевают ошейники с гербами. Пушистик начинает радостно тявкать, а тигр даже не обращает внимания на обновку. «Софии мы отправим кольцо по почте», — произносит Камила, подняв руку и любуясь печаткой на свету. «Так что никто не останется обделенным». Еще немного посидев с радостными женами, я отправляюсь по делам. Сегодня у меня очередная встреча с потенциальным клиентом-дворянином. Кира хорошо поработала, и продукция энергосинтеза за последние месяцы стала иметь большую востребованность на фармацевтическом рынке. Все больше родов обращаются к нам за прямыми поставками в обход аптек и магазинов, но порядок таков, что предварительно главы кланов должны пообщаться друг с другом, чтобы понять, кто они по жизни – нет ли пересечения интересов и не возникнет ли конфликта за какой-нибудь дележки в будущем. Вот этим я иногда занимаюсь и по наводке Киры заезжаю на чай то к одному, то к другому главе клана. Сегодня я встречаюсь с графом Гусевым в его поместье. За кофе с печеньками мы проясняем наши цели на ближайшие перспективы. Гусевы — металлурги, а добыча полезных ископаемых в целом мне не неинтересна, но возникает одно «но». Небольшой кусок земли Филиновых, кусок таежного леса за Уралом, достался как раз Гусевым, и это главный камень возможного преткновения наших интересов в будущем. «Данила Степанович, буду краток», — произносит Гусев после того, как мы пообщались о всякой посторонней чепухе. «Я знаю, что в своей родовой доктрине вы обязались вернуть все земли предков. И скажу честно, мне совсем не интересно воевать с вами за бурьский лес». Тамошняя лиственница, конечно, ценится в премиальном строительстве, но глупо терять людей из-за древесины, когда у меня полно более прибыльных активов. Я бы с радостью продал вам удел, но сейчас не могу этого сделать. Он разводит руками. Другие дворяне тут же посчитают меня слабаком и накинуться. Граф мнется. «Позволите быть честным, Данила Степанович. Буду только рад этому. Киваю». «Вы хоть и носите высший титул, но не вполне еще соответствуете графскому сословию. Гусев тщательно подбирает слова, явно не желая меня задеть. Деликатный мужик все-таки. Ваша личная сила не вызывает сомнений. Но у вас пока нет клана, ваша гвардия малочисленна, и земельных наделов у вас маловато еще. А земля — это высшая ценность для аристократов. Она для нас дороже золота». «Равному я бы мог продать бурский лес, но вас еще не все титулованные дворяне считают равным. Я в их число не вхожу», — уверяет он. «Но многие кланы продолжают заблуждаться на ваш счет». «Понимаю вашу дилемму. Я вхожу в положение графа. Можете расслабиться. Я не тупой дурень, чтобы обижаться на правду. Предлагаю вот что. Лес вы мне продадите, но попозже, через год». На днях мы с вами подпишем форвардский договор о купле-продаже на дело в будущем по цене, оговоренной сегодня. О контракте другие кланы пока не будут знать. Это необычное решение, задумывается Гусев. Но хватит ли вам года, чтобы обзавестись наделами и увеличить гвардию? Более чем. Пожимаю плечами. Мне только 17, а я уже граф, хотя год назад был простолюдином. Действительно. Гусеву ничего не остается, как согласиться с очевидным фактом. А факт такой, я расту как на дрожжах. Минут десять обговариваем цену и еще пару мелочей, а потом договариваемся поручить юристам подготовить все необходимые документы. Честно, я был бы только рад получить лес сейчас, но не стоит пренебрегать интересами Гусевых. Все же в моей доктрине написано, что в приоритете мирные способы возврата наследственных земель. Хватит того, что я подстраховался и настоял на немедленном контракте. Так что лес никуда от меня не убежит. Дальше договариваемся с Гусевым на поставке лекарств его клану. На том я и отчаливаю. На сегодня у меня еще запланировано совещание с директорами Валентина. Встреча занимает час. Прошкин отчитывается о выросших финансовых показателях. Затем я хвалю всех присутствующих, особенно Алису с Василисой. Мои верные помощницы не ослабляют контроль за советом директоров, за что им огромное спасибо. Из Валентина направляюсь прямиком домой. Сегодня предстоит очередная бессонная ночка. И нет, в этот раз не благодаря женам. Адские ежики уже прибыли, а значит, пора порадовать клан березовых У боярина, наконец, исполнится вековая мечта. При его появлении все будут в ужасе разбегаться. Но есть нюанс. Новый директор по инфраструктуре Валентина Кузьма Сопляков Сидит в своем кабинете общается по мобильнику. «Да не боись, у меня все на мази!» «Никто в руководстве не догадается!» «Инфраструктурные объекты все на мне!» «Получим с подрядов сверхприбыль и разделим пополам!» Резко распахивается дверь, и на пороге возникают они. Блондинка и брюнетка. «Две немезиды Филинова!» Изящные, фигуристые, всегда одетые по последнему слову деловой моды и чертовски опасные благодаря доверенной им власти. Сопляков никогда бы не посмел хотеть этих девушек. Жизнь дороже. Не тот у него ранг для таких хотелок. Сопляков всего лишь член совета директоров, а Алиса с Василисой — ручные тигрицы графа Данила и точка. Что, Кузьма Семенович, обсуждаете коррупционный контракт с вашим дальним родственником? иронично спрашивает алиса тот самый заключив который корпорация может не досчитаться десяти миллионов я я оправдывается сопляков судорожно зажав мобильник в кулаке глаза директора бегают по кабинету но бежать некуда в коридоре виднеются ждущие приказы сотрудники сб а окно выходит на чудные виды делового квартала с тридцатиэтажной высоты взять его Спокойно бросает блондинка, и в кабинет влетает пара огромных безопасников. В мгновение ока Сопляков оказывается свален на пол, заведенными за спину руками. Мобильник падает рядом. Для проформы безопасник врезает директору в живот, и тот хрипит, скукожившись. «Куда его, госпожа?» Спрашивают безопасники, обездвижив директора. «В допросную», — строго произносит Василиса, посмотрев на Алису. Блондинка одобрительно кивает брюнетки. «Добейтесь от этого ничтожества, признания в халатности и попытки хищения средств урода вещах Филиновых. Также нужен список всех его подельников, которых вы затем схватите за горло. Никто не смеет обворовывать Данилу степановича «Есть, госпожа». Безопасники поднимают Соплякова и, встряхнув его, уводят на этаж СБ для долгой беседы. Оставшиеся в кабинете Алиса с Василисой переглядываются и качают головами. «Васюша». «Насколько же этот директор тупой, раз рассчитывал обвести вокруг пальцы ревизионную службу?» — разгорячилась Алиса. «Цена выше рыночной на 30 процентов! Даже слепой заметит!» «И не говори, Лисочка!» Совсем не расстраивается брюнатка. Но зато у Данила Степановича появился новый повод похвалить нас. «И не говори, подруга!» Смеется довольная блондинка. «Похвалить нас точно ей за что. И материально, и вниманием!» Прежде чем выбираться к Бирюзову, я все-таки собрался ему звякнуть. Решил дать последний шанс, а то вдруг боярин очень занятой человек, или сын не доложил ему о происшествии. Нехорошо получится, если Бирюзовы станут амбассадорами экстравагантных запахов ни за что ни про что. «Что? Кто такой смелый?» В трубке звучит удивленный басистый голос. «Обычно мне не звонят с незнакомых номеров». «Граф Данила Вещи Филинов, мое почтение, Боярин». х Откуда у тебя мой личный мобильный? Я не привык, что меня набирают все, кому не лень». «Эх, как невежливо!» Почивший грандмастер Стешков знал много полезной информации, в том числе контакты союзного клана, но, конечно, об этом не стоит распространяться. «Случайно узнал, отвечаю». «Не подскажете, ваш сын не передавал, что я жду извинения от вас?» «Я в курсе происшествия на вечеринке Митовичей. Но никакая экспертиза не проводилась. Тот артефакт мог принадлежать кому угодно. Соответственно, у тебя нет оснований требовать с меня никаких извинений и компенсаций», — обрубает Боярин. «И вообще, советую прекратить поднимать этот вопрос. Так будет лучше и для твоего рода». «Ну, как всегда. Сильные миры сего редко хотят понимать по-хорошему. Справедливость, честь, признание вины». «Нет, не слышали. Я сам решу, что лучше для моего рода. И сбрасываю вызов. Вечер уделяю урокам, медитации и прокачке легиона. Для последнего заглядываю в мираж. Пытаюсь наладить общение с Дроу, но тот ни в какую не хочет дружить. Высоко задирает нос и с разбегу ныряет в волны иллюзорного моря. Ну, его дело. Другого пути у Нагера все равно нет». Либо зарабатывать себе новое тело, либо оставаться бесплотным сгустком сознания. А пока запустим-ка ему в компанию пару восьминогих друзей. А, -а, -а, а пауки В ужасе Дроу выпрыгивает на берег и уносится куда-то за горизонт. След ему машет лапками милые паучки размером с ломтика. «Шеф!» — догоняет меня молниевик. «Вы обещали мне дать потусить с девчонками! Вы не забыли?» «Это уже сколько времени прошло?» А ведь правда, должен. Да никак не выпадал случай. Вообще, молниевик молодец. Сидит целыми днями в ментальной библиотеке, учит техники развивает дар. Придется на следующей студенческой вечеринке дать повеселиться ему всласть. В течение месяца придумаю, как устроить. Киваю. Освоил что-нибудь новое? А как же? Шаровой бумеранг? Покажи. Молниевик создает большой электрический шар и запускает его в воздух. Фишка этой техники в том, что если молния пролетит мимо цели, то вернется по обратной траектории. Молодец! Хлопаю века по плечу. С меня тусовка. По-моему, из этого парня действительно выйдет толк. Когда надо, он старательный и упрямый, что очень важно для магов. Просто изначально ему мотивации не хватало. Я не доглядел, признаю. Но теперь эту ошибку исправил, да и вообще стараюсь следить за настроем легионеров — Благо, никуда ходить не надо, чтобы глянуть за ними. Они ведь все сидят в моей голове. После проверки легионеров направляюсь к загородному дому отдыха Бирюзова. Прихватываю с собой в рюкзаке секретное оружие. Сквозь плотную ткань временами доносится тихое посапывание. Спят у Исосики крепким сном. Я запрограммировал зверей на приятные сновидения, и даже выстрел гаубицы их не разбудит. Они проснутся точно в определенное время, как по будильнику. Машина выбрасывает меня на трассе, а затем я пешочком добираюсь до цели. Ею является дорогой клубный дом для отдыха самых знатных и самых богатых дворян. Поле для гольфа, панорамный ресторан, просторный конференц-зал. В общем, приятное местечко. Временно клуб целиком забронировали для собрания клана Березовых. А завтра состоится пламенная речь его главы. «Территория клуба огромная. Повезло же боярину, хороший у него актив. Пока что. Мне ничего не стоит обмануть патрули и проникнуть внутрь. Я сразу направляюсь в конференц-зал. Ну и принимаю за закладку монстра-ежиков. Устанавливаю в самых неприметных местах. Вентиляционную шахту, в комнатах отдыха, под мебелью. Занимает это порядочно временем, но ничего страшного. На такое дело не жалко часа» главный результат, а он будет очень веселым. Похоже, слияние с Бихемой все же повлияло на меня. Хотя, скорее, я всегда был немного демонутым. На следующий день. Клубный дом Березовых. «Вассалы собрались?» — спрашивает Федот Березов, повернувшись на вошедшую в гримерку помощницу. «Да, ваше сиятельство. Все в конференц-зале только и ждут вашу речь». «Пусть еще подождут». Пренебрежительно отвечает боярин и придирчиво смотрит на себя в зеркало. Борода напомажена, седина на висках закрашена, монобровь выщипана. «Убери мне еще волосы из носа!» — вдруг кричат из коридора. «Монстры! Монстры!» «Что еще такое?» Вскочивший с кресла бирюзов мигом накрывается доспехом из молний. Срабатывает инстинкт самосохранения. «Проверьте!» Тоже облачившиеся в доспехи телохранители браво выпрыгивают наружу, прикрыв за собой дверь. И Бирюзову сразу становится спокойнее. За личную безопасность боярина отвечают лучшие из лучших. Уж мастера точно там разберутся. Из коридора проникает резкая вонь, боярин невольно отступает назад, а помощница спешит открыть окно. Со всех сторон сквозь стены доносится шум, гвалт, непрекращающиеся истошные крики. «Да режут их, что ли?» — рычит Бирюзов, не снимая доспеха. «Десятки вассалов-магов! Полный дом гвардейцев! Да этот клуб даже охранки не взять! Какой глупец решится на нас напасть!» «Не знаю, ваше сиятельство!» Заикаясь, отвечает помощница, прикрыв нос платком. Запах усилился, и переносить его становится все сложнее. Неожиданно сверху раздается какое-то шебуршание, а потом вместе с решеткой от вентиляционной шахты На пол бахается что-то маленькое, круглое и глистое. Колючий кругляш фыркает, выбираясь из-под решетки. Оттолкнув помощницу, Бирюзов подходит ближе к зверю и с пренебрежением рассматривает странного ежика-переростка. «Вы издеваетесь?» — бросает боярин. «И это и есть ваши монстры-монстры!» В руке Бирюзова образуется синий сгусток молний, чтобы сжечь глупое недоразумение. И в этот момент... Адский ежик прыскает секретом прямо в грозовой шлем боярина. А все потому, что Березов не знал поговорки царских охотников. «Встретил Арабиса — готовь могилу!» «Встретил адского ежика — готовь ножницы и скребок!» Через неделю я посещаю очередной бал. Один из новых партнеров из высшего сословия позвал. Таким людям не принято отказывать без уважительной причины — и, к сожалению, домашка не входит в их число. Хорошо, хоть женам очень нравится здесь, они любят роскошные мероприятия. Но сегодня, кстати, и мне весело, ведь Бирюзов с сыновьями тоже здесь. Все трое лысые, безбородые, на руках сострижена под корень ногти, старая кожа тоже содрана, а новая, пока еще не огрубевшая, розовая и нежная. Никто из Бирюзовых не взял супругу, видимо, дамам тоже пришлось побриться на лысо как и всем вассалам боярского клана. Зато теперь у них есть общая черта, по которой можно определить принадлежность к уважаемому клану. Такой вот гоп-стайл. — Федот Игоревич, какая честь! Подхожу и оклысит роится. — Что тебе нужно, Филинов? — рычит боярин, бросив на меня яростный взгляд. — Сыновья тоже стараются проделать во мне глазами сквозные отверстия. — Ничего. Просто поздоровался с уважаемым родом, пожимая плечами. «Ну, всего доброго». «Отхожу от грубиянов подальше. Тут-то ко мне и подскакивает мой гвардеец со светящимся мобильником. Срочный звонок, понятно. Лучше тогда взять». «Данила, хорошая новость», — возбужденно сообщает Эльдар. «Я и Досар договорились за о торговом сотрудничестве. Но магистрат хочет видеть тебя как можно скорее, так как именно ты спас город от наемников, а значит, только с тобой и будут подписывать соглашение». «Ну вот». А я только-только влился в столичную светскую жизнь и нашел себе развлечение по душе. Эх, придется в другой раз порадовать Бирюзова новыми сюрпризами. Впрочем, я не грущу. В заеписи должно быть тоже весело».